Химера. Живущие в темноте ненавидят свет. Это так же верно, как то, что сама темнота невозможна без света. Он, такой далекий ненавистный, самим фактом существования отравляет жизнь. Ведь если есть свет, то есть и те, кто живет на свету. Им нет нужды прятаться, стыдливо окутаясь в паранжу из ночи. Они ведь красивые. Красивые. Отдельная каста. Дети солнца. Баловни жизни, которые даже не понимают, сколь щедро награждены Господом, Аллахом, Буддой или кем-то другим, кому на роду написано играть шутки с людьми, плевать, на всех богов и дьяволов придачу, знай лишь, что эта каста закрыта. Индийские раджапуты умирают от зависти, английская аристократия презрительно отворачивается, а твари, подобные мне, зарываются поглубже в темноту. Если надвинуть капюшон, то лица почти не видно. Тень для тени. Смешно. Я уже привыкла быть тенью. И теперь, когда кто-нибудь из особо любопытных заговаривает со мной, вздрагивает неожиданности. Я уже почти забыла, каково это. Говорить с человеком. И не просто говорить, а смотреть в глаза. И ловить в них собственное отражение. Пацаньон на лавке, невзирая на все запреты в открытую хлебала пиво. Курила, швыряя бычки прямо под ноги нагло задирала редких прохожих. Наблюдала я за ними довольно долго. В последнее время мне нравится наблюдать за людьми, чувствуя себя причастной к жизни. Хотя обман, очередной обман. «Эй, киска!» Кажется, меня заметили. лавки вальяжно, точно дрожжевое тесто, выползающее из скатки, поднялся парень. На вид лет 15-16. Крашные волосы. У корней проскальзывает предательница чернота. Колечко в нижней губе. Из уха торчит провод плеера. А на шнурке болтается плоская тельце мобильного телефона. Причем болтается где-то в области живота. По всему, видать, парень модный и небедный. А значит, нахальный. В желудке заурчала. Жрать хочется. Кажется, сегодня я еще не обедала. Впрочем, с крашным парнем это никак не связано. Просто... просто мысль возникла. «Гуляешь?» Он подошел достаточно близко, и я ощутила целую какофонию запахов. Пот. Этот малолетний подонок, судя по воне, в последний раз принимал ванну в прошлом году. Туалетная вода, которой этот урод пытался перебить запах пота. Сигареты. Пиво. И что-то еще. Кажется... да, точно, Травка. «Повезло, нечего сказать. В первый раз за две недели выбралась на поверхность и на тебе наткнулась на начинающего наркоша. Сама виновата. Нечего было торчать, наблюдая за ними. А жрать все равно хочется». «Эй, детка, может, с нами посидишь?» Малец звучно рыгнул и поскрип лапой в палое брюхо. «Дедушка Дарвин может спать спокойно. Его теория только что получила очередное подтверждение. На этой тупой роже проступают черты обезьяны. «Отвали!» – ржет, уверен в собственном превосходстве. «Тоже мне хозяин жизни выискался. Ты не хозяин, ты шоколенок, обитающий на границе света и тьмы, готов напасть на слабого, лишь за тем, чтобы продемонстрировать собственную удаль. Но стоит показаться тому, кто заведомо сильнее тебя, и ты ползешь, демонстрируя брюхо». И умильно заглядываешь в глаза, надеясь, что не ударят. Шакал. Среди людей много шакалов. Киска сердится, заявляет пацаненок, оборачиваясь на остальных. Сидят. Мусолят глазами улицу. Лениво подчесываются. Еще более лениво переругиваются друг с другом. Стая. Шакальная стая. Шакальная стая. Киске мама запретила разговаривать с незнакомыми мальчиками. Стая заливается довольным лающим смехом, и воодушевленной поддержкой мой мучитель продолжает. Киска прячет личико. Гюль читай, покажи личико. Грязная лапа тянется к капюшону, и в следующее мгновение кожа касается ласкового дыхания ночи. Сегодня тепло и светло. Достаточно светло, чтобы он хорошо рассмотрел. «Ну ты, уродка!» В его голосе почти восхищение. Шакалей запах выветривается. Становится безопасно равнодушным. К таким, как я, не пристают маньяки. Даже дурные от выкуренной травки подростки предпочитают обходить стороной. Уродство заразно. Проказа, чума геморрагическая лихорадка крым конго хазер в одном флаконе. Стоит прикоснуться, и оно переползет. Перекинется на тебя. Мальчишка отдергивает руку и даже вытирает ее штаны. Дурак. Шакалья стая осталась в подворотне. Они не препятствовали моему уходу. Боялись. Не меня. Той печати уродства, что страшнее проказы, чумы и геморрагической лихорадки. Люблю ночь за темноту, в ней мое спасение и мой покой. Я уже привыкла избегать освещенных улиц и витрин, в которых можно ненароком увидеть собственное отражение. Почему-то в отражениях я выгляжу особенно мерзко. Остался один поворот, и я дома. Наверное, никто из нормальных живущих на свету существ не решился бы назвать это домом. Но я привыкла. Там хорошо, спокойно. Чтобы попасть домой, нужно отодвинуть крышку люка и спуститься вниз. По вмурованным стену шахты скобом. Они старые, скользкие, но я привыкла. Пахнет, пахнет здесь дерьмово, но я привыкла. Привыкла ко всему, кроме собственной внешности. Мой люк был открыт. Странно. Неужели диггеры? Если эти крысы добрались до моего дома, убью! Или авария? Теплосети, канализация. Водопровод, землетрясение, обрушившее стены моих родных катакомб. Всего-навсего труп. Лежит прямо под лестницей, свернувшись калачиком. Колени касаются подбородка, руки прижаты к животу. Круглое пятно света, спасибо фонарику, переползло с высокого, украшенного тремя глубокими складками лба на вызывающий римский. Славься империи, оканувшая в лету. Твои легионы добрались до дремучих просторов Руси. Нос. Потом... Соскользнув со скулы незнакомца, пятно прыгнуло на щеку и, наконец, добралось до подбородка. О, на этом подбородке хватило бы места для прожектора, а не только для худосочного лучика, порождённого копеечным фонариком псевдоамериканского производства. Расглядывать труп было забавно, красивый и мёртвый, слабое утешение живой у родины. Нужно убрать его отсюда, пока не загнил. Куда убрать? В смысле, выволакивать наверх к людям или утащить поглубже в подземелье? А как утащить? С виду в нем килограмм восемьдесят будет. Вот сволочи! Это я тех, кто приготовил мне такой подарок. Не могли спрятать получше? От злости и обиды за испорченный вечер я пнула тело неизвестного красавчика. Он застонал и открыл глаза. Приплыли. Дневник одного безумца. Сколько я себя помню, ты всегда была рядом. Августа, милая моя Августа, мой ангел-хранитель, моя муза, моя бедная фантазерка. Зачем я это все пишу? Сам не знаю. Да и не хочу задумываться. Принято считать, будто дневники у дел томных барышень, обитавших на пыльных страницах позапрошлого века. В дневниках пишут о любви и сердечных страданиях. Закладывая меж страниц сушеные листики роз и вырезанные из фольги сердечки. Что ж, для меня это вполне подходит. Не сердечки розы, конечно, а воспоминания. У нас с тобой много общих воспоминаний. Когда же мы познакомились? В третьем классе? Правильно. Тебя привела классная, помнишь? Нашу классную с ее вечным, не поддающимся износу, трикотажным костюмом, уродливыми очками и бородавкой на подбородке. Знакомьтесь, дети, это Августа. Она будет учиться в нашем классе. Ты вошла в мою жизнь и осталась в ней навсегда. Звучит патетично. А в тебе не было ни грамма патетики. Я видел, как ты боялась нас. Каким печальным взглядом провожала классную. Как нехотя тащила портфель к указанному учительнице месту. Тебе не понравилась школа. Класс, да и все мы. А нам не понравилась ты. Задавака. Этот ярлык приклеили к тебе раньше, чем ты успела сказать здравствуйте. Ни у кого из нас не было родителей дипломатов. Никто из нас не бывал за границей. А ты жила там целых семь лет. Еще несколько месяцев. Никто из нас не был в состоянии позволить себе розовый пенал с Микки Маусом. И белый, удивительно мягкий ластик. А у тебя был и пенал, и ластик, и разноцветные заколки бабочки, и чудесные переводные картинки, и совершенно удивительные карандаши для рисования – Целых 18 цветов. Зачем я все это вспоминаю? Просто мне очень нужно понять историю наших отношений. Хочется верить, что именно там, в истории, я отыщу причину твоего побега. Что, пережив все наново я пойму, почему ты бросила меня. Августа, если бы ты знала, как мне тяжело, на чем я становился. Ах да, на нашем с тобой знакомстве. На тебе коричневая школьная форма с белыми манжетами и кружевным воротничком, белые гольфы до колена и белые банты, чудесными астрами, распустившиеся на твоих волосах. «Хочешь яблоко?» – спросила ты и покраснила. Тебе очень хотелось с кем-нибудь подружиться. Чтобы не было так страшно. Но девчонки тебя отвергли И за Машки Вилюхиной, которая не желала уступать лидерских позиций. Помнишь Машку? Конечно, помнишь. Она ведь тоже убивала тебя. Первая красавица, первая ученица, активистка, убийца. Где она теперь? Машка всегда тебе завидовала, а ты не замечала ее зависти. Ты вообще ничего вокруг не замечала. Маленькая Ева-искусительница с яблоком в руке. Тогда я не думал ни про Еву, Ни про искушение, ни про яблоко. Я увидел твои глаза и пропал. А ты стояла и робко улыбалась. Домой мы возвращались вместе. С этого дня каждый день вместе. Я нес твой портфель и старался не обращать внимания на дурацкие шутки. Тили-тили тесто, жених и невеста. Меня это дико злило. И однажды я не выдержал и влез в драку. Родителей потом вызывали в школу. отец долго лечил меня ремнем. Глупые, счастливые детские воспоминания. Я бы удал все, лишь бы вернуться в прошлое, чтобы снова неспешная прогулка от школы до дома, высокая трава прогибается под рукой, желтоглазые ромашки и жужжащие шмели. Ты что-то рассказываешь, но я не слушаю, любуюсь. Наверное, я все это выдумал. Какая любовь между третьеклассниками? Какие ромашки, шмели и трава? Фантазии. Очумелые, несбыточные фантазии уставшего от одиночества человека. Но мне очень хочется верить в эти воспоминания. Скажи, Августа, так ли это было на самом деле?